Глава третья. Казак. Недалече оказалось за территорией рынка и, в общем-то, на изрядном удалении. Тяжелый приземистый броневик лежал на крыше. Левая водительская дверца открыта. Рядом россыпь стрелянных гильз и пятна крови. Кровища, судя по всему, из кого-то хлистала, как из десятка свиней. правда кого поливал огнем казак непонятно раненые мутанты то ли уползли сами то ли были утащены другими голодными тварями илья обошел машину ого по правому борту шли четыре глубокие борозды почти разорвавшие броню очень похожи на следы когтей дела илья тихонько присвистнул что же это за монстр должен быть который ударом лапы переворачивает бронемашины и оставляет такие отметины и какой крепости должны быть у него когти дтп говоришь переспросил илья так это ты врезался казак или тебя врезали ну врезали кто или уместнее будет спросить что была тут одна зверёга отмахнулся казак из под противогазной маски вырвался нервный смешок раньше таких не встречал не здешняя видать пришлое видно было что вспоминать о встрече со зверюгой ему не хочется илья окинул взглядомстрелные гильзы и решил не напрягать человека откуда мутанты идут не знаешь перевел он разговор на другое не было ведь раньше у нас таких не было согласился казак только ведь они не того не идут колдун бегут они драпают со всех ног верно Илья вспомнил недавний гон по новочеркасской трассе. Это была не какая-нибудь миграция, это было паническое бегство. Сейчас Илья не удивился бы даже, если бы вдруг узнал, что шести лапы и псы напали на него, потому лишь, что он столбом стоял на их пути и первым открыл огонь. И важнее не то, откуда они бегут, а то почему или нет, не так. казак мотнул головой от чего бегут тварей вот что сейчас важно и вздохнув добавил пруд с востока волнами через весь город короче разобраться надо что это за великое переселение такое собственно я поэтому здесь понятно кивнул илья думаешь пришлые от чего то спасаются ага и сами спасаются и наших ростовских уродов заодно выносят Вот как лье припомнилась и непривычная пустота в небе над аэродромом и безжиненной улицецы это ж такие твари колдун казак сделал рукой неопределенный жест нам с тобой не чета, они нутром чют, если где жареным запахло жареным, а если и в самом деле может пожары идут предположил илья. может пожары пожал плечами казак а может и нет я лучше тебе скажу что сам видел и чего от людей слыхал ну ну черные пилоты над аэропортом не летают знаю кивнул илья жаба голововые из дона не лезут так а это уже интересно На зеленом острове и на левом берегу тоже никого не видно. Вообще, прикинь, даже в бинокль. Странно. Вообще-то раньше там кишмя кишело. Собственно, только Дон и Жабоголовые удерживали от массового вторжения в Ростов мутировавшую фауну, расплодившуюся в неимоверных количествах на зеленом и на заливных лугах Левобережья. У нас на Западном студенты куда-то пропали. продолжал казак студентами жители западных станций называли мутантов облюбовавших для себя общежитие студенческого городка и расположенные поблизости университетские факультеты илье со студентами встречаться пока не доводилось дальше вокзальной они не забирались но судя по слухам это было жуткое полуразумноное зверье терроризироваввшие весь западный жилой массив ботаники ушли перечислял казак Обитатели ботанического сада, превратившегося в настоящие джунгли, тоже изрядно отравляли жизнь западникам. Даже самые безбашенные сталкеры предпочитали обходить их логово дальней дорогой. На Темере китайцы исчезли. Китайцы, маленькие, желтокожие, зубастые и злобные существа, похожие на лисиц, оккупировали микрорайон «Тимирник», И устраивали на примыкающем к нему необъятном восточном рынке брачные игры с шумным лаем на пути их многочисленных стай тоже лучше было не вставать вертолетчики затихли о вертолетчиках занявших ростовский вертолетный завод и его окрестности илье было известно только то что они есть и что никто еще не возвращался с их тер территории живым на северном кладбище говорят вурдалаки закапываются в могилы и склепы урдалаках илья тоже знал мало и только понаслышке эти немногочисленные медлительные и вялые падальщики обитали за северным жилым массивом на необъятном городском некрополе известно было хотя и недостоверно что в урдалаки раскапывают старые могилы и вроде бы питаются тем что в них осталось илья не особенно в это верил но в самом деле что там могло остаться после стольких-то лет Однако многие были убеждены, что вурдалаков интересует не органика даже, а нечто иное, невидимое и неосязаемое, что после разложения человеческого тела впитывается в могильную землю. Впрочем, и с визжатинкой гробокопатели не брезговали. Если кто-то из сталкеров с дуру приближался к кладбищенской территории, этого безумца можно было смело записывать в невозвращенце. сами в урдалаке правда за пределы некрополя выходили крайне редко видимо им и там хватало места если верить книге рекордов гиннеса ростовское северное кладбище являлось до войны самым крупным в европе впрочем сейчас когда вся планета превращена в сплошное кладбище этот сомнительный рекорд не имел уже никакого значения даже крыс в метро не стало закончил казак будто потравили всех А ведь действительно крысы куда-то подевались раньше на аэропорте илья постоянно слышал возню и попискивание грызунов, многие из которых кстати достигали размеров крупной кошки. Не раз он даже вынужден был от них отбиваться, но в последнее время крысы беспокоить перестали. особоого значения этому илья не придал, однако в свете прочих событий. Да, новости следовало признать были тревожными. Казак вкратце обрисовал ему цельную картину, которую прежде Илья воспринимал лишь фрагментарно, и картинка это не радовала. — Грядет что-то, колдун, — вздохнул казак, — и, боюсь, нехорошее что-то. — Хуже, чем есть, все равно не будет, — буркнул Илья. — В самом деле, что для него-то может быть хуже после случившегося с Оленькой и Сергейкой? И все-таки на душе было беспокойно. думаешь не будет задумчиво переспросил казак ну дай бог дай бог ладно заболтались мы тут с тобой помоги с машиной вдвоем при помощи рычагов и лебедки они поставили перевернутый броневичок на колеса пристроив болтающуюся на поясе шашку между креслом и дверцей казак уселся за руль Побросить до аэропорта с видом заправского таксиста предложил он «Я все равно еще в этом районе покручусь, может, выясню чего, так что садись!» Ладонь в сталкерской перчатке хлопнула по пассажирскому сиденью. Вообще-то общество слово охотливого казака уже начинало тяготить Илью. Впрочем, ему сейчас было бы, наверное, в напряг любое общество. За последнее время Илья слишком привык к одиночеству. И все-таки возвращаться одному, пешком... с каким то десятком патронов в автоматном рожке по улицам на которой в любой момент может нахлынуть новая волна тварей было не очень разумно за бронё оно все таки как то безопаснее илья залез в инкассаторский броневик казак завел двигатель машина тронулась с места они медленно и осторожно лихачить на городских улицах засыпанных обломками и забитых гниющими автомобильными овами нельзя было даже на танке двинулись обратно к новочеркасскому шоссе а ты значит все мстишь снова начал разговор казак он принадлежал к породе тех людей которые просто физически не могут долго молчать охотишься охочусь коротко ответил илья шел бы ты лучше к людям колдун а то живешь на своем аэропорте я к берегк совсем ведь одичаешь как хочу так и живу эх чудак человек мертвых ведь все равно не воротишь илья промолчал развивать эту тему ему хотелось меньше всего казак пожал плечами и мать вашу резко остановил машину опять поёрли действительно по шоссе и окрестностям на ростов снова надвигалась кишащая река спин конечностей оскаленных морд И, пожалуй, сейчас мутантов было даже больше, чем в прошлый раз. живая волна быстро приближалась, совсем скоро она выплеснется на проспект шолохова и устремится к аэропорту. зак решил не рисковать и не соваться под этот каток. Он сдал назад, развернулся, погнал в сторону поселка Аорджоникидзе. Б броня это конечно хорошо, однако как уже понял илья, она тоже не всегда и не от всего спасает. По пути казак задел несколько ржавых машин но улы набрать нужной скорости так и не смог здешние улицы тоже не годились для быстрой езды а волна тварей уже захлестнула город мутанты разом заполонили все пространство они теперь были повсюду самые разные твари словно вырвавшиеся из чудовищной кунст камереры бежали рядом за бронестеклами мелькали морды бока спины и хвосты существ которых илья никогда не видел раньше кто-то просто проносился мимо кто-то перепрыгивал через машину, а кто-то кидался в атаку и норовил цапнуть за броню какая-то тварь илья так и не успел ее толком разглядеть бросилась на лобовое стекло и отлетело в сторону, оставив после себя кровавую кляксу броневик сбил и переехал еще одного приземистого монстра покрытого от головы до кончика хвоста толстыми острыми шипами. колеса подпрыгнули на нем как на кочке и хлопок правое и передние лопнула да и задние похоже тоже тяжелую машину перекосила повело в сторону по асфальту застучали обода а еще через секунду броневик уткнулся в груду бетонного мусора громоздившегося перед высоткой с осыпавшимися верхними этажами двигатель заглох приехали процедил казак По его тону илья понял запасок в машине нет а если бы и были как менять колеса в такой обстановке Огром похожее на носорога существо с разбегу соану по бронированной дверце толстым наростом на морде Б броневик тряхну с такой силой что илья едва не помял о приборную доску фильтр противогаза мы здесь у тварей как бельмо на глазу в сердцах пробормотал казак Действительно, мимо пробежало несколько клыкастых чудовищ. Одно, не останавливаясь, на бегу вцепилось в левое переднее колесо и вырвало изрядный кусок протектора. Снова бросился в атаку носорог. Еще один мощный удар пришелся в район двигателя. Открылся и вздыбился капот. Казака крепко приложила о руль. «Ох, лучше бы убраться у них с дороги!» – тряхнул головой сталкер. «А то помнут, блин, как кильку в банке!» Илья не спорил. «Наверное, так сейчас действительно лучше». Третий удар. Броня на левом борту заметно прогнулась. Казак попытался завести заглохший мотор и хотя бы на ободах отползти в сторону. Однако машина заводиться не хотела. «Все!» — вздохнул сталкер. «Звездец!» «Казак!» илья указал на подъезд с обвалившимся козырьком и распахнутый настежь ржавой металлической дверью на которой еще виднелись остатки домофона подъезд полуразрушной многоэтажке казался сейчас более безопасным укрытием чем броневик стоявший на пути у обезумевших мутантов по крайней мере на сооружье туша туда не протиснется правда в подъезд еще нужно будет прорваться казак понимающе кивнул ты готов колдун илья передернул затвор автомата готов похоже пришло время потратить нз на потом откладывать нечего не будет никакого потом бежим на счет три раз начал считать казак три они выскочили из машины одновременно проклетущий носорог тут же утратил интерес к машине и повернул свою массивную голову к людям или я не стал дожидаться атаки короткая очередь в три патрона почти в упор слава богу какая то из пуль попала в глаз чудовищу толстые ноги монстра подломились туша с самосвал размером рухнула на броневик но из за кучий битого кирпича и обломков железобетонных плит уже выскочили старые знакомые вернее новые ведь сомнительное счастье завести это знакомство илие выпало только сегодня По краю улицы бежала с полдесятка шестилапых псов и неслись они прямо на людей. Илья истратил оставшиеся патроны. Уложить всю стаю увы не удалось. Ддвое мутантов прорвались.